Глава пятая. Трагедия в Пандешере, лодж Было около одиннадцати часов, когда мы достигли этого последнего этапа нашего ночного путешествия. Мы оставили позади сырой туман большого города, здесь же в деревне ночь была сухая тепла. С запада дул теплый ветерок, тяжелые тучи медленно ползли по небу, в разрывы иногда выглядывал месяц. Было довольно светло, но шел то снял скайбодорожный фонарь и пошел с ним вперед. В глубине парка стоял дом, обнесенный очень высокой каменной стеной, вверх которой был усыпан битым стеклом. Попасть внутрь можно было только через узкую, окованную железом дверь в стене. Наш спутник как-то по-особенному постучал, как иногда стучат почтальоны. «Кто там?» — спросил из-за двери грубый голос. «Это я, Макмурдо! Пора бы уже научиться узнавать мой стук!» Послышалось ворчание, затем звяканье и скрежет ключей, и дверь тяжело повернулась на петлях. На пороге стоял низкорослый, с могучей грудью человек. Желтый огонь его фонаря освещал выдвинутое вперед лицо и недоверчиво блестевшие глазки. «Это вы, мистер Тадеуш? А это кто с вами?» — Я не получал никаких распоряжений от хозяина насчет ваших гостей. — Никаких распоряжений. Вы меня поражаете, Макмурдо. Я ж говорил моему брату вчера вечером, что со мной приедут мои друзья. Хозяин сегодня весь день не выходил из своей комнаты. Вы сами очень хорошо знаете наши строгости. Вас я могу впустить, но ваши друзья, они пусть подождут вас снаружи. Это было неожиданное препятствие. Тадеуш шел, то смотрел на стража растерянно и беспомощно. Это очень нехорошо с вашей стороны, Макмурдо, пролепетал он. Я отвечаю за них. Вам этого должно быть достаточно. С нами, к тому же, молодая девушка. Ей неприлично оставаться в такой час на проезжей дороге. Очень сожалею, мистер Тадеуш, ответил неумолимый страж. Гости могут быть вашими друзьями, но не другами моего хозяина. Мне хорошо платят, чтобы я хорошо исполнял свои обязанности, и я хорошо их исполняю. Я не знаю этих людей. Да нет же Макмурда, знаете? Вдруг добродушно проговорил Шерлок Холмс. Я не думаю, чтобы вы забыли меня. Помните любителя боксера, с которым вы провели три раунда на ринге Алисона в день вашего бенефиса? Четыре года назад. — Уж не мистер ли Шерлока Холмса я вижу? — воскликнул боксер. — А ведь он самый и есть. Как это я сразу вас не узнал? Вы не стояли бы здесь таким тихоней, а нанесли бы мне ваш знаменитый встречный удар в челюсть. Я бы тогда сразу узнал вас. — Э, да что говорить! Вы из тех, кто зарывает таланты в землю, а то бы далеко пошли, если бы захотели. — Видите, Уотсон, если моя профессия никому не будет больше нужна, у меня еще есть в запасе мои любительские таланты, — сказал, смеясь, Холмс. — Наш друг, я уверен, не станет дольше держать нас под открытым небом. — Входите, входите, сэр, вы и ваши друзья, — отвечал привратник. — Очень сожалею о происшедшем, мистер Тадеуш, но порядок есть порядок. Я должен быть абсолютно уверен в ваших друзьях, чтобы впустить их в дом. За каменной стеной через пустынный парк шла усыпанная гравием аллея. Дом был весь в тени, кроме одной стены, залитой лунным светом. На в ней поблескивало окно. От этого огромного мрачного дома, погруженного в тишину, становилось жутко. Даже привычному Тадеушу было не по себе. Фонарь дрожал и поскрипывал в его руке. «Ничего не понимаю, он. Здесь какая-то ошибка. Я же ясно объяснил Бартоломью, что сегодня вечером мы будем у него, а в его кабинете почему-то нет света. Не понимаю, что бы это могло значить». «Он всегда так строго охраняет свой дом?» спросил Шерлок Холмс. «Да, это заведено еще моим отцом. Бартоломью был любимчиком». И мне иногда казалось, что отец рассказывает ему больше, чем мне. «Вон, видите освещенное луной окно? Это кабинет Бартоломью. Но в нем, по-моему, темно». «Да, темно», — сказал Шерлок Холмс. «Но в маленьком окошке у входа как будто горит свет». «А, это комната экономки. Миссис Берстон, наша старая экономка, там обычно проводит вечера. Она-то все и объяснит нам». Не согласитесь ли вы несколько минут подождать меня здесь? Если мы войдем все сразу, то миссис Берстон испугается. Она ведь не ожидает нашего вторжения. Тише. Что это? Он поднял дрожащей рукой фонарь, и вокруг нас запрыгало и закачалось пятно света. Мисс Морстон схватила меня за руку. Мы все трое остановились с бьющимися сердцами, напрягая слух. От темной мрачной громады дома доносились сквозь ночную тишину скорбные жалостные звуки, всхлипывание чем-то испуганной женщины. «Это миссис Берстон», — сказал Шолто. «В доме только одна женщина. Подождите здесь, я сейчас же вернусь». Он подошел к двери и постучал своим особенным стуком. Его пустила высокая пожилая женщина, при виде его всплеснувшей от радости руками. «О, мистер Тадеуш, я так рада, что вы пришли, так рада, так рада!» Услыхали мы ее причитание, затем дверь затворилась, и голос ее замер в глубине дома. Тадеуш шел-то оставил нам фонарь. Холмс медленно посветил фонарем по сторонам, Затем пристально посмотрел на дом и на большие кучи земли, загромождавшие двор. Мы с мисс Морстон стояли совсем близко, и ее рука была в моей. Удивительная, непостижимая вещь, любовь. Вот мы стоим тут двое. Мы никогда не встречались до этого дня, никогда не сказали друг другу ни одного ласкового слова, не смотрели ласково друг на друга, и вот сейчас... В минуту опасности наши руки инстинктивно потянулись одна к другой. Я потом часто вспоминал с удивлением об этой минуте, но тогда мне все казалось естественным. И она потом часто говорила мне, что сразу же потянулась ко мне, уверенная, что найдет во мне утешение и защиту. Так мы стояли вдвоем перед этим странным мрачным домом, держась за руки, как дети и наше сердца вдруг объял покой. «Какое странное место!» — проговорила мисс Морстон, оглядываясь. «Похоже, что над этим парком трудились все кроты Англии. Мне довелось видеть нечто подобное под Баларетом, но там весь холм был перекопан и изрыт золотоискателями». «И здесь трудились золотоискатели, — заметил Холмс, — вернее, искатели кладов. Не забывайте, хозяева этого дома шесть лет искали сокровища. Ничего удивительного, что парк похож на золотой прииск. В этот миг входная дверь распахнулась, и с протянутыми вперед руками из дому выбежал Тадеу Шолта. В глазах его стоял ужас. — С Бартоломью что-то случилось! — воскликнул он. — Я так боюсь! Нервы мои не выдерживают! Он действительно чуть не захлебывался слезами. Его дергающееся бледное лицо, выступающее из каракулевого воротника, имело беспомощное, умоляющее выражение до смерти перепуганного ребенка. «Идемте в дом», — решительно проговорил Холмс. «Да, идемте», — умоляюще пролепетал Тадеуш Шолта. «Я, правда, совсем уже не понимаю, что теперь делать». Мы последовали за ним в комнату экономки, которая находилась по левую руку от входа. В ней взад и вперед металась испуганная женщина, нервно теребя пальцы, но появление мисс Морстон подействовало на нее успокаивающе. — Господь да благословит вас! — воскликнула она, подавляя рыдание. — Какое кроткое и доброе у вас лицо! Я гляжу на вас, и мне становится легче. Что я вынесла за этот день? Мисс Морстон, погладив худую, загрубевшую от работы руку экономки, сказала ей несколько ласковых, утешительных слов с чисто женским участием, и бледные бескровные щеки пожилой женщины слегка порозовели. — Хозяин, заперся у себя и не отвечает на стук, — объяснила она. — Я целый день ждала, когда он позовет меня, но вообще-то он любит оставаться один. Час назад я начала тревожиться, уж не случилось ли чего. Поднялась наверх и заглянула в замочную скважину. «Вы должны сами подняться туда, мистер Тадеуш, и посмотреть. Десять лет я живу в этом доме. Я видела мистера Бартоломью и в горе, и в радости. Но такого лица я не видела у него никогда». Шерлок Холмс взял лампу и пошел наверх первым так как у Тадеуша от страха зуб на зуб не попадал. Колени у него подгибались. И я взял его под руку, чтобы он смог подняться по лестнице. Дважды, пока мы шли наверх, Холмс вынимал из кармана лупу и тщательно разглядывал какие-то темные пятна на циновке из кокосового волокна, которые показались мне простой пылью. Он двигался очень медленно, лампу нюс низко и бросал влево и вправо цепкие взгляды. Мисс Морстон осталась внизу, с перепуганной экономкой. Третий пролет вывел нас в длинный прямой коридор, на правой стене которого висел ручной работы индийский ковер. Слева выходили три двери. Холмс медленно пошел вперед, тщательно осматривая все на ходу. Мы шли за ним по пятам, а за нами двигались вдоль коридора наши длинные черные тени. Нам нужна была третья дверь. Холмс постучал и, не получив ответа, попытался повернуть ручку и нажал на нее. Дверь оказалась запертой изнутри. Холмс поднес лампу к самому замку, и мы увидели, что язык замка широкий и очень прочный. Ключ, однако, был повернут, и в скважине оставалась щелка. Шерлок Холмс наклонился к ней и тут же резко отпрянул. Что-то в этом есть, дьявольское, Уотсон, прошептал он. Я никогда раньше не видел его таким встревоженным. Что вы об этом думаете? Я нагнулся к скважине и содрогнулся от ужаса. В окно лился лунный свет, наполняя комнату слабым зыбким сиянием. Прямо на меня смотрела как бы висевшая в воздухе, так как все под ним было в тени. Лицо нашего спутника Тадеуша, та же высокая блестящая лысина, та же рыжая бахрома вокруг, тоже бескровное лицо, только черты его лица застыли в ужасной улыбке, напряженной и неестественной, которая в этой спокойной, залитой лунным светом комнате производила более страшное впечатление, чем гримаса боли или страха. Лицо было так похоже на лицо нашего крошечного приятеля, что я оглянулся, чтобы убедиться, что он здесь, рядом со мной. «Они ведь с братом-близнецы», — вспомнил я. «Какой ужас!» «Что теперь делать?» — сказал я Шерлоку Холмсу. «Нужно высадить дверь», — ответил он, и, навалившись на нее всем телом, попытался взломать замок. Дверь трещала и скрипела, но не поддавалась — Тогда мы силой навалились вдвоем, замок щелкнул, дверь распахнулась, и мы очутились в кабинете Бартоломью Шолта. Кабинет был оборудован под химическую лабораторию. На полке, висевшей на стене против двери, стояли два ряда бутылей и пузырьков со стеклянными притертыми пробками. Стол был уставлен бунзеновскими горелками, пробирками и колбами. По углам на полу стояли большие бутыли в корзинах, в которых держат кислоту. Одна из них, по-видимому, треснула или раскололась, так как из-под нее вытекала струйка какой-то темной жидкости, и комнату наполнял тяжелый сладковатый запах, похожий на запах дегтя. В одном углу комнаты стояла стремянка. Пол у ее основания был усыпан штукатуркой и дранкой, а верх упирался в потолок, Рядом с отверстием, достаточно большим, чтобы в него мог пролезть человек. На полу, рядом с лестницей, был брошен моток толстой веревки. Возле стола в деревянном кресле сидел в поникшей позе хозяин дома, наклонив голову к левому плечу и улыбаясь этой ужасной, непостижимой улыбкой. Он был холодный и уже окоченел. Он был мертв, по-видимому, уже несколько часов. Я обратил внимание, что не только его лицо было искажено гримасой, но руки и ноги были вывернуты и скручены самым невероятным образом. На столе рядом с его рукой лежало странное орудие. Коричневая тонкая трость с каменным наконечником в виде молотка, грубо привязанным веревкой. Рядом с ней... Лежал вырванный из блокнота листок бумаги, на котором было нацарапано несколько слов. Холмс взглянул на него и протянул мне. «Видите!» — многозначительно подняв брови, сказал он. В свете фонаря я прочитал, содрогнувшись от ужаса, «Знак четырех». В имя всего святого, что все это значит?» «Это значит, что здесь было совершено убийство», — сказал Холмс, наклоняясь к окоченевшему трупу несчастного бортоломью Шолта. «А, я так и ожидал. Смотрите». И он указал на вонзившийся в кожу над ухом тонкий длинный темный шип. «Походит на шип от какого-то растения», — заметил я. «Это и есть шип. Можете вынуть его. Только осторожно, он отравлен». Осторожно, двумя пальцами, я вынул шип. Он поддался очень легко, не оставив на коже почти никакого следа. Место прокола обозначалось только маленьким пятнышком засохшей крови. «Для меня все это непостижимая тайна», — признался я. И чем дальше, тем загадочнее она становится. «Для меня, наоборот», — ответил Холмс. «Дело с каждой минутой проясняется» достает только нескольких звеньев, чтобы восстановить ход событий. Мы почти забыли о присутствии нашего спутника, попав в эту комнату. Он все еще стоял в дверях, ломая руки и издавая время от времени сдавленные стоны. Фигура его была олицетворением отчаяния. Вдруг из его груди вырвался безумный, полный отчаяния в вопль. «Сокровища исчезли в опилон! «Они ограбили его! Видите вон ту дыру? Мы вытащили ларец оттуда! Я помогал ему, я последний, кто видел его живым! Я ушел отсюда вчера вечером и слышал, когда спускался по лестнице, как он запирал за мной дверь. В котором часу это было? В десять часов! И вот он мертв! Сюда позовут полицию! Подозрение падет на меня! Да, я уверен, что так и будет! Но вы не считаете меня виновным, господа!» Вы, конечно, не можете думать, что это сделал я. Разве бы я привез вас сюда, если бы это я? О, Господи, о, Господи, нет, я сойду с ума. Он ломал руки, топал ногами. Его трясло, как в лихорадке. Вам нечего бояться, мистер Шолто, сказал Холмс, успокаивающе похлопывая его по плечу. — Послушайтесь меня и поезжайте в полицейский участок. Надо сообщить о случившемся. Обещайте оказать им всевозможную помощь, а мы вас здесь подождем. Человечек повиновался все еще полностью, не придя в себя. И мы услышали, как он, спотыкаясь в темноте, спускается по лестнице.